Магнус Рудольф отрицательно махнул рукой. На нем не было костюма смерти, проще простого. Вероятность — один процент. «Ладно», — согласился Паскоглу. «Остается Старгард. Но вы утверждаете, что он бы не совершил убийство в присутствии свидетелей?» «Это выглядит на редкость маловероятным», — ответил Магнус Рудольф. «Можно было бы предположить, что Бонфис был шарлатаном, его дикари — мошенниками, а Старгард тем или иным способом замешан в авантюре». Да, — Да-да, с жаром подхватил по скоглу. Я как раз и думал о таком варианте. Единственное слабое место в этом построении — безупречная репутация Бонфиса как антрополога. Я наблюдал за этими дикарями из палеолита, и, думаю, они истинные дикари. Они робкие, растеряны. Цивилизованный человек, который попытался бы имитировать дикарство, непременно впал бы в гротеск, напирая на их кровожадность. Варвар в процессе адаптации ведет себя по примеру воспитателя, в нашем случае Бонфиса. Я наблюдал, как во время обеда они старательно повторяли действия Бонфиса, а когда мы осматривали тело, они выглядели совершенно потерянными, обеспокоенными, даже испуганными. В них нет ни капли сознательной хитрости, которая свойственна цивилизованному человеку, пытающемуся выпутаться из неприятной ситуации. Думаю, следует считать непреложной истиной то, что Бонфис и его дикари были именно теми, за кого себя выдавали. Паскоглов вскочил на ноги, и принялся нервно расхаживать взад и вперед по библиотеке. Значит, дикари не могли убить Бонфиса. Весьма маловероятно. А если согласиться с тем, что они истинные дикари, то следует отбросить мысль о сообщничестве Старгарда и вычеркнуть его из списка подозреваемых. Особенности воспитания, о которых упоминалось, не позволяют ему совершить убийство. «Ну, а гекатец?» «Это самый маловероятный убийца», — сказал Магнус Родольф. «По трем причинам». Во-первых, он не человек, и ему незнакомо чувства ярости и мщения. На Гекате не существует насилия. Во-вторых, не будучи человеком, он не имел никаких точек соприкосновения с Бонфисом. Леопард не нападает на дерево. То же самое и Гекатец. В-третьих, он как физически, так и психологически не в состоянии убить Бонфиса. У него нет пальцев, а кожистой мембраной не нажмешь на спуск под спусковой скобой. Думаю, вы со спокойной совестью можете вычеркнуть Гекатца из списка. «А кто же остается?» — в отчаянии воскликнул Паскоглу. «Остались вы и я». Дверь открылась, на пороге возник Бонза в красном одеянии. «Входите, входите», — дружелюбно произнес Магнус Рудольф. «Мы только что закончили следствие и пришли к заключению, что из всех тех, кто живет в данный момент в колесе, вы единственный, кто мог убить Бонфиса. Поэтому мы освобождаем помещение библиотеки». «Что?» — вскричал Паскоглу, уставившись на Бонзу. Тот принял извиняющийся вид. «Я надеялся», — заявил Бонза, — «что моя роль в этом деле не привлечет внимания». «Вы слишком скромны», — возразил Магнус Рудольф. «Что дурного в том, что о человеке судят по его добрым деяниям?» Бонза поклонился. «Мне не нужны похвалы. Я лишь исполнил свой долг. Вы свою работу закончили, а передо мной еще горы труда. Прошу прощения, мистер поскоглу Пойдемте, мы мешаем нашему почтенному гостю предаться медитации». Магнус Рудольф увлек за собой в коридор ошеломленного пана Паскоглу. «Как это он убийца?» — с трудом выдавил Паскоглу. «Да, Бонфиса убил он», — подтвердил Магнус Рудольф. «Это ясно как день». «Но почему?» «Из самых добрых побуждений. Бонфис говорил со мной вчера вечером. Совершенно очевидно, что он страдал серьезным психическим расстройством». «Но его можно было вылечить?» — возмущенно воскликнул Паскоглу. «Зачем было убивать? Ради облегчения страданий?» Согласно нашим представлениям, убивать не стоило, согласился Магнус Рудольф. Но не забывайте, что Бонза искренне верит в перевоплощение. Он уверен, что освободил беднягу Бонфиса от неприятностей, когда тот обратился к нему за помощью. Бонза убил Бонфиса ради его же блага. Они вошли в кабинет Поскоблу, который задумчиво уставился в окно. Что же мне делать? прошептал он. Увы. — вздохнул Магнус Рудольф. — Не ждите от меня совета. — Вряд ли будет справедливым наказывать этого добряка Бонзу. Смехотворно. Что же мне делать? — Дилемма, — подтвердил Магнус Рудольф. Воцарилось молчание. Паскоглу задумчиво теребил ус. — Наконец Магнус Рудольф сказал. — Самое главное в том, что вы хотите уберечь ваших клиентов от новых проявлений этой излишней филантропии. Не так ли? — Безусловно, — воскликнул Паскоглу. — Я могу замять смерть Бонфиса. Объяснить все несчастным случаем могу отослать дикарей на их родину. К тому же, я бы тщательно изолировал Бонзу от любого, кто впал в меланхолию. Бонза человек энергичный и преданный своему делу, а потому может расширить круг своей благотворительности. Поскогло внезапно схватился за голову. Выпучив глаза, он уставился на Магнус Рудольфа. Сегодня утром я чувствовал себя совершенно подавленным и говорил с Бонзой. Я поделился с ним своими неприятностями, пожаловался на расходы. Дверь бесшумно распахнулась, в комнату заглянул Бонзе. На его добрейшем лице светилась добрейшая улыбка. — Я вам не помешал? — спросил он, глядя на Магнуса Рудольфа. — Я надеялся застать мистера Поскогла в одиночестве. — Я собирался уйти, — вежливо ответил Магнус Рудольф. — Если вы будете так добры, что простите меня... — Нет, нет, — закричал Паскоглу. не покидайте нас, мистер Рудольф. «Тогда мы встретимся в другой раз», — вежливо сказал Бонза и тихо затворил за собой дверь. «Я не вижу выхода», — простонал Паскоглу. «Ни в коем случае не говорите об этом Бонзе», — посоветовал Магнус Рудольф.